глава 1 в любых контактах решающую роль играет реципиент примечание реципиент субъект или объект принимающий сообщение и способный его интерпретировать конец примечания возможно этот тезис звучит несколько эксцентрично рискну объяснить что я имею в виду все что вы говорите о определенной личности фильтруется через ее опыт предрассудки и предубеждения. и только затем воспринимается и принимается. По самым разным причинам, ваш собеседник может воспринять сказанное вами совершенно иначе, чем вы рассчитывали. Конечно, все зависит от того, с кем вы говорите, но очень редко сказанное вами воспринимается именно так, как вы имеете в виду. Придется смириться с тем, что у нас практически нет рычагов влияния на восприятие нашего собеседника. Конечно, вы можете решить, что это лишь одна из многочисленных проблем, но все не так просто. Вы не можете изменить восприятие вашего собеседника. Большинство людей, вероятно, очень чувствительны к тому, как их воспринимают. Если вы повнимательнее отнесетесь к тому, как другие люди хотят, чтобы их воспринимали, ваше общение станет гораздо более эффективным. Почему это так важно? Вы поможете окружающим понять, если вам удастся развернуть надежную платформу связи на условиях ваших реципиентов. Реципиент может использовать свою энергию, чтобы понять вас, а не только сознательно или бессознательно реагировать на ваш способ общения. Всем нам нужно тренировать нашу пластичность, чтобы быть в состоянии варьировать наш стиль общения и адаптировать его, когда мы общаемся с людьми, которые во многом отличаются от нас самих. Но есть и другое, не менее важное обстоятельство. Какой бы тип общения вы ни избрали, как личность вы всегда останетесь в меньшинстве. Независимо от вашего типа поведения, большинство мыслит и ведет себя иначе, и их, других, всегда будет больше. Вы не сможете действовать, опираясь только на свои принципы. Гибкость и способность адаптироваться к потребностям окружающих и является как раз индексом вашей коммуникабельности. Для того, чтобы понять и принять стиль поведения другого человека и его способ общения, вам придется выйти на новый уровень компетентности, учитывать то, как по-разному разные люди могут реагировать в разных ситуациях. Ваши шансы наладить мосты с людьми значительно возрастают. Нет ни одной стопроцентно надежной системы. Позвольте мне прояснить один немаловажный момент. Эта книга ни в коем случае не претендует на то, чтобы с исчерпывающей полнотой осветить тему общения и коммуникаций. Исчерпать эту тему не по силам ни одной книги, потому что все мы непрерывно посылаем друг другу разные сигналы. Их нужно изучать и анализировать. Я пишу также о языке телодвижений. о разнице между мужским и женским типами диалога, о культурных различиях и о том, как научиться определять эти различия. Не будем сбрасывать со счетов психологические аспекты, графологию, возраст, астрологию и много чего еще. И тем не менее мы не получим стопроцентно полной картины. Во всем этом есть и своя притягательность. Люди – не электронные таблицы Excel. Мы не можем понять и предусмотреть все. Мы слишком сложны, чтобы нас можно было полностью расшифровать. Даже самые примитивные, самые необразованные по нашим меркам личности на самом деле гораздо сложнее, чем это можно описать в книге. Но если нам удастся освоить базовые основы человеческого общения, мы сможем избежать самых грубых промахов и ошибок. В разумных пределах. Мы знаем, что мы делаем, но мы не знаем, почему мы делаем то, что мы делаем. Таким образом, мы судим и оцениваем друг друга, исходя из того, как мы оцениваем то, что мы делаем. Это высказывание принадлежит психоаналитику Карлу Юнгу. Разное поведение разных личностей обуславливает динамику нашей жизни. Каждый индивид ведет себя по-своему. Некоторые типы поведения мы способны одобрить и в то же время не можем ни принять, ни одобрить другие типы поведения. Как известно, поведение каждого из нас Также варьируется по-разному в различных ситуациях, в зависимости от наших переживаний, чувства радости или неприятия окружающего. Таким образом, не следует делить типы поведения на корректное или некорректное, правильное или неправильное. Большинство ведут себя вполне правильно и корректно, во всяком случае приемлемо. Мы такие, какие мы есть. Более того, мы хороши такие, какие мы есть, независимо от того, как мы ведём себя. Независимо от того как нас воспринимают окружающие в разумных пределах конечно я такой какой есть в нашем лучшем из миров было бы достаточно просто сказать, что я такой какой есть. во всяком случае так утверждается в одной из книг которые я прочитал. ради чего совершать акт насилия над собственной личностью, ради права вести себя так как нам подсказывает сиюминутная ситуация, мы могли бы вести себя как угодно. Но, разумеется, приходится считаться с ситуацией. Есть две ситуации, которые позволяют нам быть самими собой. Первая ситуация. Например, вы находитесь один в комнате. В таком случае не играет никакой роли, что вы говорите и что вы делаете. Вы не причините никому никакого вреда, если будете ругаться или скандалить или просто размышлять о великой тайне жизни или над тем, почему фредрик Рейнфельд всегда выглядит таким печальным. Примечание. фредрик Рейнфельд родился в 1965 году. Шведский государственный и политический деятель. Конец примечания. Так что одиночество позволяет нам вести себя так, как нам хочется. Очень просто, не так ли? Вторая ситуация, когда вы можете позволить себе быть самим собой, когда вы находитесь рядом с такими же, как вы. Чему нас учили наши мамы? относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 12. Мудрый и очень практичный совет. И все так и получится, пока рядом с нами находятся наши духовные двойники. Теперь нам остается только составить список тех, кто на наш взгляд мыслит, поступает и действует точно так же, как и мы сами во всех аналогичных ситуациях. Так что нам придется найти их и начать с ними общаться. Для всех остальных случаев остается только одно: понять, как воспринимают вас и как вы воспринимаете других. Конечно, я не буду оригинальным, если скажу, большинство людей, с которыми вам приходится сталкиваться, не такие, как вы. В началеле было слово, и слово было у Бога и слово было Бог. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Примечание, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, Бытие, глава 1, стих 3, конец примечания. Просто невероятно, не так ли, какой силой наделены слова, но в зависимости от того, как мы их выбираем и как используем, смысл их меняется, интерпретации слов бесконечны, и когда мы используем не те слова, то мы, возможно, уподобляемся идиотам. окружённые идиотами или не могу точно сказать, откуда я позаимствовал эту аналогию. Поведение подобно коробке передач. Требуются разные типы передач. Как и в коробке передач, рычаг может быть настроен правильно или неправильно, так что автомобиль приходится заводить с первой передачи. Завести сразу с пятой будет довольно затруднительно. Но первая передача может показаться и вовсе неуместной. Например, на скорости в сотню километров в час. Есть противники классификации людей на разные типы личностей. Может быть, и вы принадлежите к тем, кто считает, что не следует делить людей на разные категории. Тем не менее, приходится делить. Не обязательно все делят людей на разные типы именно так, как я это делаю в своей книге, но определенно все обращают внимание на то, что люди ведут себя и держатся по-разному. И поскольку все мы разные, То я могу лишь констатировать. Это позитивный момент. Нужно просто знать, как и с кем следует общаться. Если использовать не те инструменты, то можно только навредить. Важнее самого инструмента то, как мы его используем. В некоторых фрагментах я использовал материалы разработок, которые мне предоставили в Институте развития личности и профильного анализа, IPU Профианализ. Я хотел бы поблагодарить Суна Гельберга и Эдуарда Левита за то, что они так щедро делились со мной своим опытом и методиками обучения. Так что, пожалуйста, воспримите эту книгу как введение к курсу по человеческому поведению и общению. Все остальное на ваше усмотрение. Не сочтите за вызов, но в принципе все нормально. Поведение относительно предсказуемо, в привычных ситуациях Все реагируют привычно, невозможно заранее предсказать все возможные реакции Поведение является частью шаблона Наши реакции часто следуют привычными орбитами Поэтому нам нужно научиться с пониманием и уважением воспринимать чужие реакции Тогда мы лучше поймем и самих себя Поведение изменчиво Нам следует научиться слушать, действовать, откровенно высказываться, размышлять Иными словами, делать все, что необходимо именно сейчас. Все и каждый могут адаптироваться к актуальным обстоятельствам. За поведением можно наблюдать, мы должны быть в состоянии наблюдать и принимать большинство форм поведения, при этом не обязательно быть психологами любителями. Выводы делайте сами. Поведение можно расшифровать, мы должны научиться понимать, что чувствуют окружающие и почему они поступают так или иначе. и причем именно сейчас. Поведение индивидуально. Несмотря на то, что все мы можем оказаться в аналогичных условиях, поведение каждого из нас будет индивидуально. Поведение объяснимо, нужно отринуть личную зависть и жалобы и поменьше говорить о негативном, научиться терпимости и терпению по отношению и к себе, и к другим.